Внимательно слушавший его казак только самодовольно усмехнулся, услышав оценку способностей отряда. «А ты не лыбся!» — напустился на него Рязанов. «Вам, новичкам, до да таких умений еще учиться и учиться. Вон, на ветеранов смотрите и слушайте, что они говорят. Вы нам тут живыми нужны». «Правильно. Вот и я все время им это повторяю», — кивнул Шатун. «Так мы учимся», — поспешил заверить молодой боец. «Так что решим?» переключился на Руслана Граф. «А что тут решать? Сейчас поднимаю своих бойцов, и завтра с утра выходим к той низине. Будем на месте гостей дорогие ждать», чуть подумав, решительно высказался Руслан. «Зачистим там все, а после я гостинцев наставлю, чтобы другим не повадно было». «Погоди», — осадил его майор. Гостинцы твои дело хорошее, но в этот раз будет лишним. Не забывай, что там лес, а ты собираешься с полсотни трупов оставить». Гостинцы твои зверьё разберёт», — напомнил он. «На месте определимся», — отмахнулся Шатун. «Всё, казак, сейчас едешь в казарму и до завтра отдыхаешь. Остальным скажи, чтобы сбор начинали. Завтра с первым светом уходим. Всем иметь запас патронов, гранат и харчи для жизни в лесу. Ступай». «Слухаюсь», — Щелкнул казак каблуками и выскочил из комнаты. «Однако вышкалил ты их», — проворчал майор, глядя ему вслед. То не я, то ветераны мои гоняют так, что только перья летят. У хорунжева рука тяжелая, под затыльник отвесит и уши отвалиться могут. А этого добра он для молодых не жалеет», — усмехнулся Руслан. «Ну, думаю, чаю мы с тобой выпить успеем. Надеюсь, никто больше не помешает», — усмехнулся Рязанов, увидев входящего с подносом слугу. Следующим утром, проводив отряд, Рязанов вернулся к себе в дом и засел за бумаги. Любая государственная структура – это прежде всего нескончаемый поток бюрократии. И именно по количеству бумаг и судят о результатах работы той или иной структуры. Именно по количеству, а не по их содержанию. Просто потому, что содержание изучается только лицом, которому надлежит читать написанное, а все остальные обходятся наличием самой бумаги. Разложив на столе текущие документы, граф не спеша закурил и принялся оформлять очередной отчет. Благо писать ему было о чем что не говори, но их служба была на данный момент самой результативной. Уже привычные формулировки слова, обороты ложились на бумагу, объясняя те или иные действия, когда вошедший слуга из бывших филеров доложил. «Ваш сельство, там к вам из городской жандармерии прибыли». «Кто именно?» — уточнил Рязанов привычным жестом, захлопывая папку. Эту привычку он перенял от своего приятеля Руслана. Тот, даже рисуя свои эскизы каких-то станков, первое время переворачивал все бумаги лицевой стороной вниз. Графу эта его привычка так понравилась, что он взял себе за правило укрывать все документы, с которыми работал, даже если в кабинет входили люди, достойные доверия. Сам этот жест говорил о многом. И у большинства высших офицеров сразу отпадали все вопросы по сохранению тайны их дел. Полковник какой-то, фамилии он не назвал. Сказал только, что ему требуется поговорить именно с вами. «Еще уточнил, не здесь ли князь ростовцев», — подробно доложил слуга. «Занятно», — удивленно хмыкнул граф. «Руслан-то им чем не угодил?» «Хорошо, проси», — кивнул он, начиная убирать документы со стола. Вошедший полковник, увидев, как майор убирает в сейф очередную папку, только головой покачал. «Добрый день, граф», — поздоровался он, подходя к столу. «Я не займу у вас много времени». «День добрый», — отозвался Рязанов, убирая ключ от сейфа в карман. «Прошу вас, присаживайтесь, господин полковник. Я вас внимательнейшим образом слушаю». «Я вынужден был беспокоить вас вот по какому вопросу. Наше ведомство весьма заинтересовано в регулярных прямых поставках бумаги вашей мануфактуры. К моему огромному сожалению, ваш товарищ посчитал это не особо важной задачей, поэтому я вынужден обращаться к вам». «Понимаю», — вздохнул Рязанов. Но вся беда в том, что князь отказал вам не просто так. Для заключения подобного договора нужно иметь уверенность, что ты сам сможешь выполнить все взятые на себя обязательства. Осмелюсь напомнить, что мы вообще ни с кем не заключали подобных соглашений. И не потому, что не хотим, а потому, что опасаемся не выполнить данного слова. Ведь изначально эта мануфактура затевалась для решения наших, так сказать, внутренних проблем. Но уж когда возникли избытки, получаемые бумаги решили продавать ее через свою лавку. Ну, мы так и предполагали», — удовлетворенно кивнул полковник. «Но ведь дело-то пошло. В лавке вашей не только бумагу, но еще и всякий чертежные инструмент продают. И должен признать, что инструмент тут весьма отменного качества. Вы даже о футлярах для него подумали». «Это все князь», — понимающе усмехнулся Рязанов, у которого в столе лежало готовальня изготовления Руслановых мастеров. «Умеет он всякое разное для облегчения службы придумать». «А вы», — насторожился полковник, — «вы же с ним в доле». А я помогаю, чем могу, людей толковых подобрать, с сырьем решить. Благо я в этих местах, можно сказать, сторожил почти всех купцов в лицо знаю. Есть у кого спросить. Понятно, но вы так и не ответили на мой вопрос, надавил полковник. С чего вы не хотите расширить дело и взять под себя все поставки бумаги в городе? Тут вопрос не в том, что не хотим, тут вопрос в возможностях, снова вздохнул граф. К тому же мы и так увеличили объем производства. А для серьезного расширения требуется изготовить станки, поставить еще один цех, ну и людей набрать, само собой. А то сейчас у нас казачки-подростки работают, почитая мальчишки. А у нас на первом месте служба. И уж поверьте, это совсем не шутка. Вон, прям сию минуту князь со своими бойцами снова в лес умчался. Так что, причина имеется? Еще больше насторожился полковник. Имеется. Вроде как обнаружили лешку тех самых турок, о которых нам известно стало кивнул майор, внимательно наблюдая за своим собеседником. Вот он и помчался проверять, а если это правда, так и решить проблему раз и навсегда. А вы говорите, мануфактура. Тут из кабинета в собственном доме не вылезаешь, да, чтобы за женой приглядеть. Все дела дом виду Сочувствую, слегка поморщился полковник. Выходит, все дело в нехватке времени. Да нам для серьезного расширения много чего не хватает. Не будем забывать, ваше высокопревосходительство, что делает мазотельно свои кровные. А жалование у нас не такое большое. Но, как вы сами изволили выразиться, дело пошло. Глядишь, через время получится как следует расшириться. Подождать надо». «Жаль. Весьма», — мрачно протянул полковник. «Я надеялся, что мы сможем договориться, господин майор». «Это угроза», — поинтересовался Рязанов так, что жандарм невольно вздрогнул, услышав в его голосе явный ляск металла. «Господь с вами», — поспешил откреститься жандарм. «Нет, я не для того сюда приехал. Думал, у вас этим делом управляющий занимается, и вы можете просто дать ему нужное указание. А тут все на живую нитку сметано. — Да бог с вами, господин полковник! — отмахнулся граф. — Какой тут управляющий, ежели мануфактура только-только работать начала? Мы еще станки толком не обкатали. — Что ж, не смею больше докучать. Вздохнув, поднялся полковник и, коротко поклонившись, попрощался. — Честь имею. Доброго пути, ваш высокопресство, не поднимаясь, кивнул Рязанов. Дождавшись, когда за жандармом закроется дверь, он достал из стола папку, с бумагами и потянулся за очередной папиросой, когда все тот же слуга, войдя, доложил Ваше сельство, к вам граф Осташков. Проси, голубчик, быстро кивнул майор, моментально убирая все ту же многострадальную папку. Вошедший офицер в мундире подполковника Измайловского полка, не спеша огляделся и, присев в указанное кресло, спросил. «Где находится сей момент ваш товарищ, князь Ростовцев?» «А кто вам сказал, господин подполковник, что вы вправе задавать мне подобные вопросы?» Холодно поинтересовался граф, раскрывая портсигар. «Желаете видеть мои бумаги?» — иронично усмехнулся подполковник. «Что ж, извольте». С этими словами он раскрыл роскошный бювар, стеснённым узором, и выложил на стол несколько документов, украшенных гербовыми печатями. Внимательно изучая бумаги, Рязанов испытывал то самое чувство, которое Руслан называл на загривке «шерсть дыбом». Полномочия, то подполковника были широчайшие. По сути, он прямо сию минуту мог отправить майора в отставку без объяснения причин. На всех предъявленных документах стояла высочайшая подпись. Удовлетворены? Все с той же иронией поинтересовался подполковник. Так я повторяю свой вопрос. Где князь Ростовцев и где сейчас все ваши казаки? Уехал в предгорье проверить полученные сведения. Обтекаемо ответил майор, которому все происходящее нравилось все меньше и меньше. «Какие именно сведения?» — не отставал подполковник. «До нас дошел слух, что в лесу объявился отряд противника. Вот штабс-капитан со своим отрядом отправился его проверять. Под противником вы подразумеваете турок?» «Именно. И вы всегда пользуетесь слухами в своей службе и всегда их проверяете?» В голосе подполковника прозвучала нотка презрения. «Большая часть так называемой оперативной информации в нашем деле добывается именно таким способом», чуть пожал майор плечами. «Тем более, что в этих лесах никаких войск не хватит, чтобы все тропы до проезда под контроль взять». «Занятное у вас выражение. Оперативная информация, взять под контроль. Вроде все понятно, слова словно не наши», вдруг проворчал подполковник. «Особенности службы», — снова выкрутился майор. «И в чем же эта особенность?» — не понял подполковник. «Часто приходится иметь дело с иностранными подданными». «Верно. Ну да ладно. Но теперь вам надлежит немедленно отправить гонца и вернуть князя обратно сюда», — нетерпящим возражения тоном заявил подполковник. «При всем уважении ваше превосходительство, но сие невозможно», — уперся Рязанов неожиданно даже для себя самого. «Что значит невозможно?» — резко выпрямился в кресле незваный гость. «Во что, посыльных не имеется?» «Имеются», — спокойно кивнул майор. «Но вся беда в том, что противник не стоит на месте. И куда он двинется с того места, где его видели в последний раз, одному богу известно. Так что вернуть князя решительно невозможно. Вот проверить сведения и сам вернется». «Вы смеетесь надо мной?» — вдруг возмутился подполковник. «Или ваши посыльные карты читать не умеют?» Так у нас и карт толком нет, развел майор руками. Я четыре раза запрос по нашему ведомству отправлял, да только ответа так и не дождался. Сами-то пользуем только то, что сами же и нарисовали. Хотите сказать, что географическое общество на ваш запрос не ответило? Растерянно переспросил подполковник. О, вы и ваше превосходительство. Снова развел Рязанов руками. Я ведь запросы в инстанции посылал, а где уж он там затерялся, одному богу известно. Так что вернуть князя обратно решительно невозможно. «Отправлю человека, так он может и сам не вернуться. Или противник убьет, или в лесу заплутает. Турки же они не по дорогам ходят. Они все больше по потаенным местам хоронятся. Пойди, сыщи их в тех дебрях. Тут иной раз даже местные, бывают плутают». «Нет, вы решительно издеваться изволите, граф!» Снова вспылил подполковник. «Выбирайте выражение, сударь!» Огрызнулся майор в ответ. «Извольте подойти сюда!» Поднявшись из кресла, пригласил Рязанов, подходя к окну. Удивленный его отпором подполковник поднялся и, подойдя к окну, вопросительно покосился на майора. Взгляните, кивнул Рязанов на пейзаж за окном. Эти предгори тянутся вдоль хребта на сотни верст, от самого Хазары до Черного моря, и по нашей стороне они почти везде покрыты густыми лесами. Как думаете, много тут трактов имеется, если учесть, что тут и народу живет всего ничего? И дело тут не в том, что я не хочу исполнить вашу просьбу. Я и вправду не имею такой возможности. К тому же князя в лесу найти задачи уж, поверьте, невыполнимые. «Объясните», — тут же потребовал подполковник. «И он и его люди одеты так, что в двух шагах мим пройдешь и не заметишь. Князь специально такую одежду для своих казаков придумывал. У нас их в помощи всего два десятка, а задачи полку не в раз управиться. Вот и приходится, как блаженной памяти генералиссимус Суворов завещал, воевать не числом, а умением». Слушая его, подполковник с мрачной задумчивостью таращился на сплошную стену леса, начинавшуюся метров в от дома. Наконец, сообразив, что выполнить его команду и вправду практически невозможно, он вернулся в кресло и, задумчиво покачав на ладони папку, проворчал. «Боюсь, ваше с князем рвение будет иметь неприятные для вас последствия». «Извольте объясниться, ваше превосходительство», решительно потребовал майор. «Я прислан сюда не просто так. «Мне надлежит взять вашу службу под свою руку и убедиться, что до принятия окончательного решения там...» Он скинул глаза к потолку. «Вы ничего предосудительного тут не натворите. Ваш генерал Татищев уходит в отставку по возрасту и выслуге лет, так что до приезда нового генерала вы находитесь в моем подчинении». «А вернуть князя обратно это вам тоже в столице?» — приказали, не удержавшись, уточнил майор. «Мне приказано придержать любую вашу деятельность до особого распоряжения». — И обязан это сделать, так или иначе, — резко ответил подполковник. — А теперь извольте приготовить все текущие документы для проверки. До места отряд добрался за сутки. Как оказалось, турки умудрились найти место для накопления сил почти в самом центре лесного массива между несколькими населенными пунктами. Внимательно разглядывая в бинокль разбитый османами лагерь, Руслан еле слышно советовался со своими старшинами. Или, как принято говорить, в армии, десятниками. Как думаешь, Рома, сами они эту низинку нашли или навел кто? Сами они ее только случаем найти могли, но, думаю, имеется у них проводник. Зло выдохнул следопыт. Уж больно много времени потратить надо, чтобы отыскать такое место удобное. Да и по лесу ходить тоже уметь надо. А это не егеря и не следопыты даже. С первого взгляда видно солдаты. Думаешь, подтолкнул его Руслан к дальнейшим рассуждениям. А что тут думать? «Ты, княжи, и сам все видишь», — хмыкнул казак. «То, что я вижу, это я вижу, а вот ты что увидел?» — не унимался шатун. «Будь то банда, обычно не стали бы они так просто на одном месте сидеть. Скучно ведь. Обязательно что-нибудь дозатейли бы. Или бой шутейный, или просто драку. Да и одеты они все одинаково. Так только в одевают. А самое главное оружие. У всех одно. Да и привычно им на десятки делиться. Сам посмотри. У каждого костра ровно десяток. Уверенно перечислил Пластун все основные показатели принадлежности османов к регулярным войскам. «Все верно приметил», — одобрительно кивнул Руслан. «Теперь осталось только дождаться, когда к ним остальные придут». «И проводника прихватить», — зло прошипел казак. «Вот уж с кем бы я по душам побалакал. Вдумчиво». «Даст бог побалакаешь», — понимающий хмыкнул Шатун. «Твои с той стороны тропу нашли?» Сразу, как сюда добрались, я двоих отправил по ней пробежаться. Ну, чтобы знать, может, они от норок, какой имеется. «Правильно», — снова кивнул Руслан. «Я все думаю, как бы нам заранее узнать, что к ним подкрепление идет, да самим не засветиться». «Мои вернутся, дам передохнуть и снова отправлю», — помолчав, предложил командир полстунов. «Посидят на тропе да посмотрят, а как османы появятся, сразу к нам, короткой стежкой». «Что и такая есть?» — насторожился Шатун. «Имеется. Вон, вдоль того родника, за большим черным валуном влево. Там тропка звериная. Видать, кабаны натоптали на водопой к роднику, приходя. Так вот, та тропка как раз к тропе и выводит. А самое главное, она на саму тропу не выходит. Шагов на сотню вдоль нее идет, а после опять в лес сворачивает». «Занятно», — удивленно протянул Руслан. «Выходит, зверье со своей тропы за человеческой приглядывает». «Выходит, так», усмехнулся в ответ Роман. Добрый. Пусть твои посмотрят, что да как, а заодно и пару мин прихватят, чтобы перед уходом подарочек дорогим гостям оставить, а то кинутся они в освоясь и без подарка. Неправильно это. Хищно оскалился шатун. Да, не по-божески, в тон ему кивнул пластун. Покоен будь, княже, сполним, добавил казак с не менее кровожадной усмешкой. Странно, что на побережье их так никто и не приметил, вернулся Руслан к своим раздумьям. Не могли же они где-то далеко в стране высадиться и после пешком к перевалу идти, так бы их точно увидели. Верно думаешь, княже? наверняка рядом с тропой высаживались. В той бухте, где мы большой отряд взяли, им высаживаться смысла нет. За ней теперь все время приглядывают, продолжал рассуждать Руслан. А вот к другой подобраться вполне могли. Может, просто с баркасов прямо в воду сигают и на берег выходят, помолчав, предположил Роман. Так человек может, а вот коня заставить в воду войти — дело непростое, особенно, если он к такому не приучен, — нерешительно возразил Шатун, понимая, что вступает на тонкий лед своих слабых знаний дрессировки коней. — Ну, турок от начала всадником был, это после у них и пехоты и другие войска появились, так что могут и так, — задумчиво высказался казак. — Твою мать, гадаем на кофейной гуще, — выругался Шатун, понимая, что все их умствования не имеют под собой никакой доказательной базы. — А что и такое гадание есть? — заинтересовался Пластун. — Забудь, — отмахнулся Шатун. — Это все бабкины сказки. Просто в Европе всяких присказок нахватался. Выкрутился он, понимая, что подобное выражение тут еще не появилось. «Когда — Когда твои вернутся? — сменил он тему. — Так должны уже скоро, — что-то прикинув, ответил Роман. — Вчера в полдень ушли, так что скоро должны быть. «Добре, пошли тогда обратно, все одно ничего нового тут не высидим», вздохнув, приказал Руслан, плавно ввинчиваясь в подлесок. В свой лагерь казаки разбили примерно в версте от низины, где устроились турки. Небольшой распадок с крошечным родничком оказался весьма кстати. Сплетя из веток навес, бойцы разжигали костер только в светлое время суток, чтобы сготовить пищу и заварить чаю. Дым от костра разбивался навесом, скрывая сам факт наличия огня. Для костра собирали только сухой валежник, который выкладывали на солнце для дополнительной просушки. Так что, едва выйдя на край распадка, Руслан сходу почуял аппетитный запах походного кулеша и приметил пару крепких фигур, активно машущих ложками. А, вернулись соколы», — усмехнулся Роман и первым направился к своим подчиненным. Дав пластунам доесть, Руслан принялся задавать вопросы, попутно высматривая все названные ориентиры на карте. Пластуны прошли по тропе на сутки пути, почти до самого поворота на перевал. Убедившись, что с основной тропы имеется только два поворота, и те ведут к поселениям, а находятся далеко в стороне от низины, Шатун принялся оставить казакам новую задачу. Внимательно его выслушав, бойцы быстро переглянулись и, дружно кивнув, пообещали. «Все исполним, княже, покоен будь, только двух мин мало может оказаться». «Берите хоть десяток, лишь бы никто из этих живым не ушел» отмахнулся Руслан. «Зато покоен будь, княж, Мы втроем пойдем. Один с вестью побежит, а двое тропу сразу за минами перекроют. Не уйдут». Руслан вопросительно покосился на главного следопыта и, увидев его согласный кивок, проворчал. «Добре. Пусть так. Только попусту не рискуйте. А теперь отдыхать. Завтра с первым светом на тропу пойдете». Приняв от кошевара кружку с чаем, он отошел в сторонку и, присев на свое седло, принялся изучать карту, в которой только что делал пометки. Найденные казаками тропы на карте вообще не существовало, не говоря уже про звериную стежку к водопою. Так что он старательно вычерчивал все повороты, помечая родники, скальные выступы и тому подобные приметы. Этим он занимался на каждом выходе, пытаясь составить самую подробную карту местности, в которой приходилось вести активные действия. Подобных кроков у них с майором скопилось уже полтора десятка, и останавливаться господа офицеры не собирались. Понимать, где именно случилось очередное нападение или стычка с противником, это считает треть дела. Огромную помощь в деле составления карты им оказывали казаки. Особенно группа полстунов. Эти бойцы, не умея составлять правильные кроки, использовали собственную зрительную память, частенько выводя отряд на перехват противника более коротким путем. Остаток дня прошел спокойно. Каждые два часа пара казаков уходила в дозор, присматривая за отрядом турок. Так что каждое движение незваных гостей было известно. Утром пластуны с первыми лучами солнца выскользнули из распадка и бесшумно исчезли в лесу. Глядя на их спокойные и уверенные движения, Руслан испытал что-то вроде чувства гордости. Этих бойцов с руками бы оторвали в любом спецназе. Их выучка и боевые качества были на высоте. Не спеша по завтраку, Шатун попил чаю, разлегшись на кошме, приготовился к долгому ожиданию. Но спустя часа два в распадок бегом влетел один из пластунов и, подскочив к нему, задыхаясь, доложил «Княжи идут». «Где? Сколько?» — быстро спросил Руслан, наматывая портянки. «Еще три десятка. Час назад по вороту Старого Дуба прошли», — быстро доложил казак. «Неужто ровно три десятка?» — удивился Шатун, поднимаясь. «Три и еще четверо, двое из них горцы, а еще двое не наши». «Это как не наши?» — не понял Руслан. «Ну, с виду вроде как из благородных, но не из наших», — пустился казак в пространное объяснение. Европейцы, на всякий случай, уточнил Руслан. «Да хрен их знает!» — развел пластун руками. «Я ж с ними не гуторил и пачпорта не спрашивал». «Добрый, я понял», — усмехнулся Руслан. «А отряд в ружье!» — чуть повысив голос, командовал он. Коноводы и кошевары разделиться. Часть с нами пойдет, каждый ствол на счету. Пулемет подготовить к бою, и патрон к нему не забудьте. На подходе к низине под ноги всем смотреть. Нам тихо подойти, надо, чтобы османов не спугнуть. Пять минут на сборы, время пошло. Этот спич не сильно напоминал армейскую постановку боевой задачи, но Руслан предпочитал общаться со своими бойцами именно так. Слишком маленьким был их отряд, и слишком опасные задачи им приходилось решать. Спустя указанное время казаки выстроились в колонну по одному и быстрым шагом двинулись в лес. За время наблюдения казаки уже успели обшарить все кусты вокруг низины и присмотреть себе подходящие точки для засады, так что объяснять никому ничего не требовалось. Нашлось и место для установки пулемета. Рядом с тропой, шедшей от Пятигорска, нашлась небольшая проплешина, с которой низина была почти как на ладони. Требовалось только собрать сторонки пулемет и вынести его на проплешну уже готовым к стрельбе. С этим его расчет должен был справиться легко, а главное быстро, без лишней суеты. Расчет Руслана строился на эффекте неожиданности, и расслабленности турок. За то время, пока османы сидели в этом лесу, их никто не побеспокоил. Уже на подходе к низине бойцы начали по одному отходить в сторону, направляясь на выбранные места. Руслан, на ходу закрепив на карабине оптический прицел, скользнул в подлесок и, плавно сместившись вправо, начал медленно подбираться к своей позиции. Последние два десятка метров шатун прополз по-пластунски. Добравшись до двух широких валунов, он плавно загнал патрон в патроник и принялся ждать сигнала, что бойцы заняли свои места. Между тем в низине радостно приветствовали вновь прибывших. Вышедший из небольшого шатра турок вежливо поклонился двум мужчинам, которых пластун обозначил как европейцев, и принялся внимательно слушать все, что они говорят. Пришедшие занялись своими лошадьми, снимая с них груз и отводя в сторону, где уже стояли три десятка коней. Плавно смещая прицел, Руслан насчитал 60 бойцов и пятерых командиров. Точнее, командиров было трое. Оставшиеся двое действительно были горцами. Молодые крепкие мужики, явно понимавшие турецкий язык и пользовавшиеся у турок некоторым авторитетом. Крик Казадоя прозвучал негромко, но неожиданно. Это означало, что часть группы заняла свои позиции на противоположном краю низины. Теперь нужно было дождаться сигнала от пулеметного расчета. Первый выстрел был, как обычно, с Русланом. Так что, едва только над низиной прозвучал крик «выпи», парень спустил курок, всаживая пулю в ногу одному из европейцев и тут же, перекрывая грохот выстрела, зарокотал пулемет, выкашивая рядовой состав противника. Привычно передергивая затвор, Руслан обездвижил всю руководящую пятерку и занялся теми, кто пытался бежать или организовать хоть какое-то сопротивление. Пулемет на несколько секунд замолчал, но вскоре зарокотал снова. Похоже, пулеметчики меняли магазин. Благодаря плотности огня спустя три минуты все было кончено. Обошлись даже без использования гранат. Пулемет добил магазин и замолчал. Руслан, воспользовавшись паузой, прострокотал сорокой, и казаки, поднявшись, начали спускаться в лагерь. Роли давно уже были распределены. Пока часть проверяла тела и проводила контроль, другая часть отряда прикрывала их, оставаясь на местах. Так было и теперь. Грохот стрельбы заставил замолчать всю лесную живность, так что в низине раздавалось только фырканье лошадей и стоны раненых. Их, по уже устоявшемуся правилу, брали первыми. Проводников казаки сразу уволокли подальше в кусты. Их судьба Руслана не интересовала изначально. Единственный вопрос, который он задал, с какого они аула? Услышав название, Шатун коротко кивнул, Роман сделал своим подчиненным знак убрать этих двоих. А вот с европейцами предстоял разговор долгий и вдумчивый. Задумчиво разглядывая двух мужчин, которые пытались сделать вид, что все происходящее их не касается, Шатун пытался решить для себя только один вопрос — выпотрошить их прямо тут или отвезти в город. Корон же, словно угадав его сомнения, шагнул к пленным и, не раздумывая, врезал каждому по морде от всей своей широкой души. Руслан только поморщился, глядя, как взрослые, не самого изящного сложения мужики, отлетают от него словно кегли. Силушки немолодому, но еще крепкому казаку, было не занимать. На занятиях по рукопашному бою он запросто вставал против троих. «Вы не имеете права обращаться с нами подобным образом», прошепелявил мужик постарше, выплевывая выбитые зубы. «Мы офицеры и дворяне, вы обязаны передать нас вашему командованию. Это правила ведения любой войны. Военнопленные офицеры должны содержаться в надлежащих условиях, соответствующих их статусу». «Будь мы с вами на поле театра боевых действий, я так бы и поступил. Но вы были схвачены в составе банды, которая планировала устроить террор на границах Российской империи». «Не самое подходящее место для офицеров и дворян, не находите?» Иронично поинтересовался Шатун. «С чего вы взяли, что они собирались устроить террор?» Тут же засуетился говорливый мужик. «А чего еще можно ожидать от обкурившихся гашишем или коноплей бандитов?» «Тем более азиатов», — продолжал иронизировать Руслан. «Или вы их таковыми не считаете? Может, вы еще скажете, что это часть регулярных войск? Тогда где их командование?» Мужик промолчал но по его зыркующему взгляду сразу стало понятно, что он лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Молчавший до этого офицер провел языком по внутренней поверхности щеки и, повернувшись к напарнику, негромко пробурчал по-французски. «Не глупите, Морис, Этот человек непростой казак. Он еще не начал нас допрашивать, а вы уже вляпались в его словесную ловушку. Не удивлюсь, если это тот самый контрразведчик, которого местные называют лютым». «Ого!» Похоже, слава обо мне добралась не только до Турции, хмыкнул в ответ Руслан на том же языке. Занятно. Не думал, что окажусь столь широко известным в узких кругах. Не в узких, качнул головой все тот же офицер. Ваша слава сделала вас популярным и на континенте, и на островах. Я терпеть не могу желтоухих, и каждый их провал с вашей помощью был для меня почти праздником. Но когда сюда направили нас, я понял, что иду по самому краю, и, похоже, я с этого края сорвался. Превратности войны, месье, пожал Руслан плечами, вспомнив, что желтоухими называли британцев скандинавы еще во времена викингов. Увы, как не прискорбно вам это сообщать, но в данной ситуации вы не офицеры и даже не дворяне. Просто пара бандитских главарей, с которыми я могу делать все, что пожелаю. Так что мой вам добрый совет. Рассказывайте все, что знаете, и обойдемся без крайних мер. В противном случае вы все равно уж все расскажете, но уже с болью. «Уж поверьте, месье, у каждого есть свой предел прочности и терпения, и найти его не так уж и сложно». «Вы не посмеете?» — взвизнул гонористый француз. «Он посмеет, Морис, повернувшись к нему, бледно усмехнулся офицер. «Можете даже не сомневаться. Так что я, пожалуй, начну облегчать душу, чтобы не подыхать и от боли в дерьме и слезах». «Не самый подходящий для офицера вид. Одна просьба, месье», — повернулся он к шатуну. «Я прошу сделать все одной пулей». Я, офицер, хочу умереть как солдат, а не как вор. — Все зависит только от вас, месье. Если вы будете предельно откровенны, то все будет сделано так, как вы хотите. Более того, я прикажу похоронить вас, а не брошу на поживу зверью. Но если я услышу хоть слово «лжи», — Шатун мрачно качнул головой, злоулыбнувшись. Парень отлично знал, какое впечатление производит на неподготовленного человека его улыбка. Так случилось и в этот раз. Вздрогнув, офицер шарахнулся в сторону и непроизвольно дернул правой рукой, явно желая перекреститься, но при этом забыв, что руки ему давно уже связали. — Пресвятая дева, теперь я начинаю понимать, за что вас прозвали Лютым, — проворчал он, беря себя в руки. — Не беспокойтесь, месье, я буду откровенен, не хочу подохнуть, словно раздавленная крыса. Спрашивайте. — Корунжий. «Того шагов на 30 стороны присматривать», — с командой Руслана казаки, подхватив того, кого офицер называл Морис, потащили к лошадям. «Представьтесь, месье», — начал допрос Руслан. «Жак Марине, капитан Жак Марине», — вздохнул офицер. «В чем состояла ваша задача?» Спустя 10 минут Руслан знал все, что ему было нужно. Теперь нужно было проверить услышанное через второго пленного. По команде парня казаки отвели капитана в сторону и даже дали ему напиться. Шатун сразу предупредил, что с ним пока нужно обращаться вежливо, по возможности. Приведенный к нему Морец все еще пытался показать гонор, но очень быстро понял, что здесь ему не Франция и даже не Германия с Бельгией. Едва только он попытался вякнуть что-то про свои права, как хорунжий, по едва заметному знаку шатуна, снова зарядил ему в табло. «Будете продолжать беседу в подобном тоне или предпочтете что-то новое?» лениво поинтересовался Шатун. Разглядывая француза, словно какой-то диковины насекомые. Проклятье вы и вправду варвар, прошепелял француз, поднимаясь. А вы тупой, прямо осел фыркнул Руслан в ответ. Сейчас мои люди принесут сюда угли и сунут вас в них пятками. Посмотрим, что вы запоете после этого. Правильно в Европе считаю, что вас нужно держать на цепи, словно диких животных. Всех вас! выкрикнул француз, брызжа слюной. «Харунжи, костер организуй и прикажи эту петуха в него пятками сунуть», скомандовал шатун, поднимаясь. «В сей момент спроворим», — хищно усмехнулся казак, и пара его подчиненных занялись делом. Спустя 10 минут Низина огласилась долгим протяжным воплем боли. Окатив упрямца водой, казаки повторили процедуру, и месье Морис сломался. Заливаясь слезами всхлипывая, он старательно отвечал на все заданные вопросы, уже даже не пытаясь что-то скрыть. Быстро сопоставив его ответы с теми, что получил от капитана, Руслан поднялся и, коротко кивнув к Харунжему, направился ко второму пленному. Позади раздалось тихое шипение, вынимаемое из ножен стали, и предсмертный хрип человека с перерезанным горлом. Бедный глупый Морис удрученно покачал капитан головой. Он всегда отличался крайним упрямством и снобизмом по отношению к людям других наций. «Прими, Бог, его грешную душу. Что будет со мной?» — Я дал слово, — пожал Руслан плечами. — Вы сдержали свое обещание, так что я готов сдержать свое. Хотите помолиться? Я прикажу развязать вас. — Это было бы весьма любезно, месье, — кивнул капитан с удивленной улыбкой. — Только не делайте глупости, капитан, — посоветовал шатун, вынимая кинжал. — Вы ранены и не знаете этих мест. Вам просто не уйти. — Это все я давно уже понял, еще до того, как начал говорить, — грустно усмехнулся француз. «А теперь сделайте одолжение, позвольте мне остаться на несколько минут одному». «Конечно», — кивнул Руслан, делая несколько шагов в сторону. «Прикажи одну могилу выкопать», — велел он подошедшему Харунжему. «Заслужил, значит», — понимающе усмехнулся казак. «Добрый княже, сейчас спроворим». Он вернулся к своим бойцам, и спустя минут двое казаков принялись своими лопатками рыть могилу под высоким старым платаном. Делая вид, что осматривает низину, Руслан краем глаза наблюдал за капитаном. Тот проявил серьезное присутствие духа, так что от него вполне можно было ожидать последнюю рывка. Если уж не спастись, то хотя бы забрать с собой хоть одного врага. Такой логики от этого офицера вполне можно было ожидать. Но капитан продолжал читать молитву, то и дело осеняя себя католическим крестом. Наконец, прошептав Амен, он опустил руки и, повернувшись к Руслану, чуть дрогнувшим голосом произнес. Я готов, месье. Поставьте его к дереву», — скомандовал шатун, наблюдавшим за ними казакам. Двое бойцов, подхватив капитана под руки, ловко отнесли его все к тому же платану и, прислонив спиной к дереву, отошли. «Достойный офицер должен умирать стоя. Вы достойный офицер, Жак», — вздохнул Руслан, доставая револьвер. «Да смилуется над вами Господь, и да примет он вашу грешную душу», — произнес парень и спустил курок. Пуля ударила француза чуть выше переносицы, отбросив его голову на ствол дерева. Тело безвольно повалилось на траву, и казаки, выждав пару минут, принялись заворачивать труп в пару конских попон. На арканах они опустили тело в могилу и, не дожидаясь команды, быстро засыпали, не забыв сформировать могильный холмик. «Вот никак не могу понять, как ты так ловко стреляешь, не целясь. Ты даже не смотришь, куда у тебя ствол направлен», — подивился подошедший к парню хорунжий. Это как пальцем показать, — задумчиво пояснил Руслан. Куда палец смотрит, туда и пуля прилетит. Патронов на тренировке не жалей, тоже научишься. Что там с трофеями? Так, почитай, уже собрали все. Пулеметчики машинку свою давно уже обратно в лагерь снесли. А с горцами теми что? А чего с ними? С врагом якшались, значит, разговор короткий. Повесили обоих, — отмахнулся казак. Жестко. По их религии им при таком раскладе гурьям в рай не попасть, усмехнулся Шатун. Потому и повесили, и хоронить до заката не станем, зло проворчал Харун в ответ. Пусть всем остальным уроком станет. Пусть по улам слух пройдет, что с врагом мы шутить не станем. Кто с этими дело имеет, может также кончить. Новых кровников себе наживаем, качнул Руслан головой. А то их у нас и так мало, отмахнулся казак. Парой больше, парой меньше, все одно воевать. «А ты чего такой мрачный, княже?» Вдруг сменил он тему. «Не нравится мне кое-что. Понимаешь, эти французы были уверены, что нас тут не будет. Им это особо пообещали. Сказали, что мы им помешать не сможем. А почему не рассказали? Вот я и думаю, что такого с нами должно было случиться, чтобы мы из города не вышли». «Может, в городе за Мятню какую устроить собирались?» — задумчиво предположил Харунжий. «Или на торгу за заставой? Ну...» так там ветераны наши, у них особо не забалуешь, да и торговцы там тоже не лыком шиты, всякого повидали. — Угу, вот и я думаю, что не в этом дело, — проворчал Руслан в ответ, — но ведь им это было обещано. — Так как же такое обещать можно? — удивленно поинтересовался казак. — Они же не из наших. А какое чужие власти отношение к нашим войскам имеют? — Вот, — моментально вскинулся Руслан и, не удержавшись, крепко хлопнул харунжу по плечу. «Вот тут ты, брат, прав. Нашими войсками только наши власти командовать могут. А раз такое обещание было, значит, какая-то договоренность у их властей с нашими имеется». «Погоди, княже», — растерялся казак, — «это ж предательство». Этот брат, там называется политика», — скривился Руслан, кивая куда-то вверх. «Так ведь они блюдей побили, детишек басиротили, Принялся перечислять Харунжи. «Как же так-то?» «Для тех, кто власти дружи, десяток жизней не цена». Они тысячи на смерть пошлют и не поморщится. Это и есть большая политика, и именно поэтому я не захотел даже в Краснодаре служить. Даже там политика будет. Мне проще вот так, как сейчас. Свою башку под пули подставлять, чем с теми крысами говорить. В общем, имею в виду. Очень может быть, что после этого рейда вольницу нашу разгонят. Меня в отставку или еще куда, а вас обратно в войска. Подумав, предположил Руслан. Но это мы еще посмотрим, кто кого и куда пошлет. Зло усмехнулся казак, поигрывая рукоятью кинжала. Увидев впереди заставу, Руслан перевел дух и прислушался к своему организму. Ощущение опасности притихло, но так и не пропало. Осадив коня, Шатун жестом подозвал к себе Харунжева и, кивая на тянущийся следом караван, скомандовал. «Все трофеи в имении. Наших заводных коней туда же. С ними всех коноводов и кошеваров, Остальные со мной». «Что не так, княже?» – подобравшись, тихо спросил Харунжей. «Пока не знаю, но холку дыбом, как у пса бойцову перед дракой», – Также тихо признался парень. «Понял, сейчас сполню», – быстро кивнул казак развернув коня, принялся командовать. Коноводы с трофеями, груженными на добытых коней, свернули в нужную сторону, а остальные бойцы, едва примечив безмолвный знак Харунжева опасность, принялись щелкать затворами карабинов, загоняя патроны в патронники. Избавившись от груза, отряд построился в колонну подвое, остановившись, все вопросительно уставились на шатуна. Глядя на этих опытных, прошедших огни и воды воинов, Руслан ощутил странную уверенность, что вместе им все по плечу. Кивнув, парень шевельнул поводом, направляя коня к заставе, и негромко скомандовав «За мной!». К валькаде шагом подъехал к шлагбауму, и молодой солдатик, судорожно сглотнув, подрагивающим голосом произнес «Осмелюсь доложить, ваше благородие вам погодить маленько надо». «И чего я должен годить?» — иронично хмыкнул Руслан. «Вот в сей момент его благородие господин прапорщик придут и сами вам усе скажут», — проблел первогодок в ответ. «Ты служивый бревно-то — посоветовал ему Руслан. «А прапорщик твоего я подожду, так и быть». «Так ведь приказан задержать, ваше благородие», — еще больше пугаясь, — ответил солдатик и зажмурился, явно ожидая вспышки господского гнева, а то и удара. Это кто ж такой приказать посмел? Удивился Шатун, чувствуя, что начинает злиться. Но сливать свой гнев на запуганного солдата было по меньшей мере глупо. И штабы приезжали третьего дня, они и приказали. Схлипнул служивый, судорожно вцепившись в веревку шлагбаума. Ну, сами напросились. Презрительно фыркнул Руслан развернув коня, отъехал метров на тридцать назад по тракту. Остановившись, он развернул беса обратно к городу и, пригнувшись, с резким выдохом дал коню келей. Разогнавшись, жеребец пошел на препятствие ровным широким галопом. У самого шлагбаума Руслан снова сжал бока коня коленями и бес, азартно всхрапнув, легко перемахнул его. Придержав жеребца, Руслан развернул его и, хищно усмехнувшись, спросил. «Ну, вот он я в городе. И что, теперь станешь казаков задерживать? Так они твою бревно еще ловчей перемахнут». «Не губить, ваш благородие». — взмолился солдатик со слезами на глазах. «Бревно, подними и людей моих в город пропусти. Про них в том приказе ничего сказано не было, а я все одно уже въехал», — жестко приказал Шатун. В очередной раз, схлипнув, солдатик покорно поднял шлагбаум, и отряд, въехав на территорию города, остановился рядом с караулкой, ожидая дальнейших команд. «Так куда твой прапорщик делся?» — уточнил Шатун у растерянно замершего солдата. Так в штаб поскакал. Как увидел вас, так на извозчик вскочил и поскакал, сообразив, что бить его сейчас никто не будет, оживился солдат. — Что, прям так на извозчике верхом и поскакал? — давясь от смеха, уточнил шатун. — Ага, ой, так точно, осмелюсь доложить, — закивал первогодок. Слушая их диалог, казаки прятали усмешку в усах, но, расслышав ответ, едва не попадали от хохота с коней. Выкатившая к караулке коляска извозчика остановилась и соскочивший из нее прапорщик недоуменно огляделся, пытаясь понять, что происходит на веренном ему объекте. Увидев его повязку дежурного, Руслан кое-как совладал со смехом и, повернувшись к нему, произнес, продолжая посмеиваться. «Господин прапорщик, извольте объясниться. Мне тут сказали, что меня требуется задержать. Это за что же, позвольте спросить?» и опять этот болван все на свете перепутал. Поморщившись, мрачно вздохнул молодой офицер. «Приказ сей был объявлен сразу после вашего выхода из города. По нему вас надлежало остановить и вернуть обратно к штабу. А этот олух решил, что вас нужно задержать в любом случае. И, похоже, у него и тут ничего не вышло», — закончил прапорщик, зловеще покосившись на побледневшего до синевы солдата. «Не сердитесь на него, прапорщик. Он честно пытался выполнить приказ так, как понял его. Не его вина, что нас остановить одним крашенным кое-как бревном невозможно», — усмехнулся Руслан и, повернувшись к отряду, скомандовал. «Поехали, браты!» «Прошу меня извини, господин штабс-капитан!» Неожиданно шагнул к нему прапорщик. «На два слова, если позволите». «Конечно, я вас слушаю», — отбросил Руслан веселье и спрыгнул с коня. «Я знаю вас, и графа Рязанова, как честных, достойных офицеров и дворян, и знаю, что вы не раз рисковали жизнями, чтобы спасти обычных людей, и потому считаю своим долгом предупредить, что в штабе сейчас происходит черт знает что». — Все службы бездействуют. Приехала какая-то комиссия, которая проверяет именно вашу службу. Там чуть до драки с казачьим атаманом не дошло. — Атаман вернулся, — обрадовался Руслан. — Вчера, — кивнул прапорщик, — в общем, будьте осторожны. Там что-то не так. Что именно, я и сам не понимаю, но чувствую, что происходит что-то неприятное. — Благодарю, — протянул ему руку Руслан. — Я этого не забуду. — Рад был быть полезным, господин штабс-капитан, — тепло улыбнулся прапорщик. «Для вас, Руслан Владимирович», — едва заметно улыбнулся Шатун в ответ и одним прыжком вскочил в седло. У крыльца штаба и вправду происходило что-то непонятное. Солдаты под руководством офицеров выносили из здания какие-то бумаги, которые сжигались тут же на мостовой. Офицеры носились словно на наскепидаренные, выкрикивая какие-то команды и передавая друг другу какие-то документы. А над всем этим бедламом непоколебимой скалой стояли двое. Майор граф Рязанов и атаман терского казачьего войска полковник Васильев. Увидев подъезжающий отряд, Рязанов заметно оживился и, быстро пересчитав взглядом количество бойцов, с облегчением улыбнулся. Отдав повод Харунжему, Руслан легко взбежал на крыльцо и, обнявшись с Михаилом, крепко пожал руку атаману. «Что у вас тут происходит?» – спросил он, кивая на костры. «Власть сменилась», – мрачно усмехнулся Рязанов. «Полком мне еще и самому ничего не сказали, но когда сообщили, что ты вернулся, обещали предоставить все объяснения. Так что просто ждем-с. сам ты как съездил?» «Хорошо съездил», — хмыкнул Руслан. «Есть чем начальство порадовать». «Боюсь, как бы эта радость для нас горем не обернулась», — не принял его шутки майор. «Думаешь, мы уже в отставке?» — прямо спросил Шатун. «Похоже на то, но точно не могу поручиться». «Тогда о результатах похода я с твоего разрешения промолчу». — Скажу, просто так скатались, не нашли никого. — Это ты правильно, — рассудил Руслан Владимирович, негромко согласился таман. Придержи, покуда. Только скажи, отряд-то ты вправду был? Шесть десятков турок при двух проводниках из горцев и двух французах, которыми командовали, тихо сообщил Руслан. — И что с ними сталось? — оживился атаман. — Окончились они, все разом, — хищно усмехнулся Шатун. — Ну и слава богу, — рассмеялся казак, — после все как было обскажешь. «И правда, после поговорим. Я посыльного домой отправил, чтобы баню затопили, столы на кровать готовились. Здесь закончим и домой. Все одно службы, как таковой, нет». «Однако», — удивленно протянул Руслан. Суетившиеся на крыльце офицеры притихли и прянули в сторону от дверей. Из штаба вышла весьма представительная делегация, остановившаяся гляделась. Руслан уже привычным взглядом насчитал пятерых полковников, двух генералов и одного чиновника в партикулярном платье, но явно в этой комарилии главного. Чиновник, найдя взглядом графа Рязанова, развернулся к нему всем телом и, не глядя, протянув руку в сторону, забрал у одного из полковников роскошный кожаный бювар. «Господин майор, при дворе принято решение о замене некоторых офицеров на их постах. Так генерал Татищев отправлен в отставку по выслуге лет и возрасту для поправки здоровья. Вам, граф, также предоставляется отставка как офицеру, выслужившему положенный срок». Ваш товарищ, штабс-капитан Ростовцев, также получает отставку по совокупности полученных на службе государству ранений для поправки здоровью. Все дела вам надлежит передать подполковнику Варенникову. Все документы предоставляют вам, как кавалерам полного георгиевского банта положенный пенсион с сохранением всех полагающихся офицерских регалий. Господин Атаман, вам надлежит передать отряд ваших казаков для продолжения несения службы по защите окраин государства. «А вот это вряд ли». Неожиданно хмыкнул казак. «Мои казачки с контрразведкой службу несли по личной договоренности с начальником отдела графом Рязановым. И на то особый документ имеется. А вот с новым подполковником такого документа пока не имеется, так что придется по новой сговариваться». «Что ж, возможно, так даже лучше будет», чуть скривившись надменно произнес чиновник. «Солдатами обойдемся. А теперь, господа, я попрошу вас покинуть территорию штаба. Отныне вы в отставке, а значит делать вам тут более нечего». «А и ладно!» – неожиданно усмехнулся атаман. «Казачьему войску тоже контрразведка нужна. Здесь не нужны стали. В моем штабе пригодитесь». «Да, орянь в казачьем воинстве», – иронично уточнил чиновник. «Генерал-граф Келлер в Донском казачьем войске много лет служит, и ничего», – пожал Рязанов плечами. «Да и нет разницы настоящему офицеру, где именно служить. Мы родине служим, а не чиновникам», – добавил Руслан несколько речи, чем требовалось. «Станьте казачьим князем, господин штабс-капитан. Впрочем, с вашей фамилией такое возможно». Не удержался от шпильки чиновник. «Лучше быть казачьим князем, чем продажным лизоблюдом», фыркнул Руслан с вызовом, глядя ему в глаза. Тут «Вот и вправду сплошь дикари», проворчал тот, отворачиваясь и направляясь к дожидавшемуся его экипажу. Но не удержавшись, зябко передернул плечами. «Вот и все, друг мой», — грустно усмехнулся Рязанов, рассматривая полученные документы. — Кончилась наша служба. Вышвырнули, как щенят. — А я думаю, что она только начинается, — хлопнул его по плечу атаман. — Я ведь не шутил, когда сказал, что добрая контрразведка нам пригодится. Так что еще повоюем, господа офицеры. — Что скажешь? — повернулся Рязанов к Руслану. — Я столько сил и времени в своих ухорезов вложил, что так просто бросить их не смогу. Так что повоюем, — решительно кивнул Руслан. «Только как теперь с чинами быть? Неужто в реестр впишете?» — спросил он у атамана. «А что?» — и впишу, — тряхнул атаман кулаком. «Графы среди казаков уже имеются, а теперь и свой казачий князь будет». «Значит, еще послужим!» — усмехнулся Руслан, протягивая атаману руку.